которое вы должны занимать в английском королевстве, даже если для этого потребуется сбросить с трона вашего супруга, короля Англии. Мессир Толомей воскликнул граф Кентский. «Вы, вижу, совсем не считаетесь тем, что мой брат, сколь бы он ни был ненавидим, законно взошел на престол». «Э, «Милорд, милорд», — ответил Толомей, — «подлинный король, лишь тот, кто правит державой с согласия своих подданных».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 В мае он вместе с компанией Барди рассчитывал получить крупный долг с папы в связи с этим он попросит находящегося в Сиене Гуччо съездить в авиньон ибо папа через одного из служащих Барди дал понять Толомеи, что был бы рад вновь увидеть молодого человека. Надо пользоваться добрым расположением святого отца, а для Толомея, возможно, это был последний случай увидеть своего племянника, которого ему так не недоставало.